В небесари ликамин мы искали кокалин. С нами Петр Комиссар, твердый житель небесар. В этой комнате Каган под столом держал Нган. В этот бак и гудеил дуло в череп наводил, И клочок волос трепал, я сидел и трепетал.